Глава 6 Час встречи с родственниками, приглашенными чуть раньше остальных, близился, но я уже не нервничала. Ни капельки. Волшебные травки и грамотно подобранный сбор сотворили чудо, и я была само спокойствие. Еще вчера услужливая не сняла с меня мерки, и уже к обеду был готов новый костюм наместника. Строгие брюки, белоснежная рубашка, удлиненный камзол, расшитый серебряными изумрудными нитями, и в тон ему изумрудный шейный платок. Я знала, что девчата сидели над моим торжественным одеянием всю ночь, и уже шепнула Гровкину, чтобы он их похвалил и наградил, не собираясь оставлять подобное усердие без одобрения. Любой труд должен быть оценен, и это я знала еще с детских лет и если пренебрегать достойной оплатой, то и труд будет соответствующим. И вот сейчас я стояла у подножья центральной лестницы и ждала, когда первые гости покажутся на пороге моего замка. Первым вошел отец. Но его тут же обогнала бабуля, в чем я нисколько не сомневалась. Рыжеволосая фурия, одетая в вызывающий алый наряд, больше всего была похожа на взбудораженный огненный всполох, чем на всеми уважаемую возрастную леди Эпифанию. И вела себя моя прародительница соответствующе. Пользуясь тем, что здесь все свои, пока прилетели лишь она, отец, братья и двоюродные дяди с тетей, бабуля громогласно объявила на весь замок. «Данька! Я от тебя в шоке!» «Я тоже!» Я ответила тише и спокойнее, Но мой мужественный баритон, я решила, что бас при моей юной внешности неуместен и чуть уменьшила дозировку, разбавив гробау с другой травкой, заставил бабулю отшатнуться и округлить красиво подведенные янтарные глаза. Бабулечка, не стоит. Я решил, и я это сделаю. Если кто-то из вас будет против, пожалуйста, придержите свое мнение при себе. В этих стенах оно неуместно. В моих синих глазах промелькнули алые всполохи, а по губам скользнула высокомерная усмешка. Дени, Бабуля недовольно поджала губы, и пока остальные родственники подходили ближе, внимательно осматривала обновленную меня. «Если не кривить душой, то я против. С другой стороны, очень тебя понимаю. Такая должность не по плечам, милые девочки Сильфиди, но вполне по силам юному демону». «Но ты не боишься заиграться?» «Не боюсь». Я прямо встретила изучающий взгляд отца и подмигнула братьям. «Вы меня научили не бояться трудностей? Поверьте, я усвоил уроки». «А теперь прошу, гости дорогие, располагайтесь. Слуги проводят вас в покое. Можете пока передохнуть с дороги. Основная масса гостей начнет пребывать через пару часов. Если возникнут вопросы, я в кабинете». Я была спокойна настолько, что сумела заняться изучением дядиных записей, не переживая по поводу размещения родственников. И когда в кабинет вежливо стукнули, то с трудом оторвалась от тетрадей и не слишком дружелюбно буркнула. «Войдите». Не помешал. Отец уже успел освежиться и снять дорожный камзол, оставшись в одной рубашке. Высокий, широкоплечий и невероятно красивый, искрящиеся весельем карие глаза — Черные волосы, собранные в хвост на затылке, и легкая небритость, модная в этом сезоне, придавали ему залихватский вид. И даже не скажешь, что передо мной любящий муж и многодетный отец. Отец был единственным им кубом, которого я обожала, и не обращала на это внимания, потому что он любил только мамулю, был верен, честен, заботлив, и об этом знали абсолютно все. Проходи. Я несколько настороженно улыбнулась и предложила занять ему любое из трех кресел на выбор. Отец скромничать не стал, взял самое ближайшее ко мне, пододвинул еще ближе и устроился напротив, поставил локти на стол, прищурился, внимательно осмотрел каждую черточку моего лица, скептично хмыкнул и, наконец, решил высказаться. Удивительно. Но в кои то веки я следарин с Да не смысл. Ты считаешь, было бы лучше явить соседям девочку Сельфиду? Я откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди. «Отец! Я пять лет терпела тычки и унижения от однокурсников и не только. Ты думаешь, мне хочется вновь пройти через это?» «Ты утрируешь». Лорд Марчелло Иштар, занимающий при императоре пост советника по внешним вопросам, недовольно нахмурился. «Невоспитанные и избалованные дети — это одно. А лорды...» «Отец, лорды — это лорды. Ты верно заметил. Именно лорды. Ни один лорд не будет разговаривать на равных с русоволосой девчонкой, которая меньше года назад отметила совершеннолетие. Я жестом пресекла всевозможные возражения и категорично заявила. Если ты хотел поговорить только об этом, то стоит завершить разговор». Вместо того, чтобы обидеться или оскорбиться, отец усмехнулся и качнул головой. «Вылитая эпифания». Нет, Дэнни, я хотел поговорить не только об этом. По большому счету я хотел предложить помощь, но уже успел побеседовать с твоим управляющим гремлином, и он заверил меня, что ты успешно справляешься сама. Сам. А что за управляющий демон? Я бы хотел пообщаться и с ним. Джер отправился с инспекцией на изумрудный карьер. Я задумчиво кивнула своим мыслям и тут же недовольно добавила. Опекать меня не надо, как и помогать. Спасибо, конечно, за заботу, но... Я сама справлюсь». И тут же поторопилась перевести тему. «Как мама?» «Отдыхает». Отец усмехнулся, но согласился с моим решением. «Ты уж с ней полегче, пожалуйста. Вряд ли она вообще соберется к тебе с визитом. Она всегда недолюбливала проклятые земли. Но если уж такое случится...» «Не переживай. С ли я справлюсь». Я подобрела и призналась. «Прислуга уже знает, что у меня есть сестричка». «Разберусь с соседями, определюсь с управляющим, на которого переложу общение с лордами, и сниму амулет». «Точно?» — отец недоверчиво прищурился. «Точнее не бывает». Отец усмехнулся, одобрительно хмыкнул и протянул мне руку. Пару секунд я оторопело смотрела на широкую загорелую ладонь, и только спустя еще секунды три до меня дошло. Я подняла на отца недоверчивый взгляд, но он был серьезен, как никогда». «Лорд Дэниель, позвольте в знак почтения и гордости пожать вам руку». Рукопожатие было крепким и очень для меня непривычным. Я вообще впервые в жизни жала руку, еще и отцу. «Неплохо, но стоит потренироваться. Братьев попроси, они не откажут. И маникюр спили, будет достовернее». Я немного заторможенно кивнула и также заторможенно проследила, как отец ушел. Затем перевела задумчивый взгляд на свои руки издавленно выругалась. Руки у меня были девичьими, как и маникюр, бездна. Я несколько минут просидела в растерянности, не представляя, как в кратчайшие сроки исправить ситуацию. А потом признала, придется просить помощи у бабули. Похихикает, конечно, не без этого, но поможет. Надеюсь. Вздохнув, я убрала бумаги в стол и отправилась на поиски своей обожаемой взбалмошной ба. Ее я нашла по голосу. Леди Саламандра довольно громко и весьма экспрессивно учила жизни моего управляющего, который внимательно слушал, кивал, даже что-то записывал, а при моем приближении шумно выдохнул, резво откланялся и еще резвее сбежал. «Ба!» — я недовольно приподняла бровь. «Что за дела? У себя дома командовать будешь». Дени, не учи жизни ба! Она сама знает, кого и чему необходимо учить. Грозно наставив на меня палец, бабуля поправила идеально лежащий лацкан камзола, затем пробежалась пальчиками по шейному платку и хмыкнув, ткнула в центр шеи. Дорогой, Кадык, где? Что? Я растерялась от резкой смены темы и недоуменно сморгнула. Ба на это звонко расхохоталась. И качнула головой. «Кадык, дорогой, это такой бугорок на шее у мужчин, где твой?» «Бездна!» Я не выдержала и простонала, на что бабуля залилась смехом вновь. Идем, Дени, попробуем что-нибудь придумать. Ты, конечно, молодец, и если не сильно присматриваться, сейчас очень похож на старших братьев. Но на таких мелочах обычно и прокалываются». «Это точно». Я послушно отправилась за энергичный Ба и уже в ее покоях признала, что мне необходима ее помощь и с руками. Ба пофыркала, покачала головой, сама с собой похихикала, но уже через два часа я стала еще мужественнее. Мы избавились от длинных ногтей, затемнили светлую кожу рук тональным кремом. Ба нашла в своих запасах амулет, который помог обрести мне такой необходимый кадык и чуть огрубил руки. Кроме того, Ба подложила в камзол специальные подкладки, чуть расширив плечи, и надела на меня корсет с вставками Наталии, который окончательно избавил мою фигуру от женственных форм. На все это я смотрела с удивлением и некоторой опаской. «Откуда у тебя эти вещи?» «Дорогой, я знала, куда ехала!» Ба сходительно потрепала меня по щеке, а когда я закатила глаза, то снова хихикнула. «Какой ты у меня хорошенький получился! Так бы и тискала!» Точно, скажу Эмерли, что пора подумать о еще одном ребеночке. Или... Ты с соседями еще не знакомилась? Молодые и симпатичные среди них есть, не в курсе? Ба! Я вскинулась так возмущенно, что из ноздрей сам собой повалил дым, выдавая степень моего возмущения. Никаких детей, мне всего 22! А я и не тороплю! байронично иронично хмыкнула и помахала перед моим лицом ладошкой, разгоняя дым. «Не пыхти неприлично!» «Так на этом все, или еще что-то не учли?» Меня повертели, обошли, оценили со всех возможных ракурсов и в конце концов одобрительно кивнули. «Вот теперь идеально!» «Спасибо!» Я немного сдавленно поблагодарила и поторопилась покинуть заботливую Ба, которая смотрела на меня очередным загадочным взглядом. «А я уже давно поняла, что когда у бабули в голове рождается гениальный план, то лучше в этот момент находиться где-нибудь в лигах в ста, лучше в тысячи, и при этом прикинуться трупиком, крайне несвежим». «О, кажется, еще кто-то из гостей прибыл». Я отправилась на громкие голоса и вскоре увидела, что мне не показалось. Прибыла очередная партия пусть и не очень близких, но все же родственников. Они даже не знали, что Дэнни урожденная девочка, а не мальчик. Так что проблем не возникло вообще. Я их вежливо поприветствовала, представилась, выслушала ответные приветствия и заверения, что все безумно рады новому наместнику. И отправила на второй этаж размещаться, а сама осталась на первом, чтобы не пропустить появление новых и новых гостей. И новых и новых. Эх, доля моя долюшка. Скорее бы это уже все закончилось. К сожалению... Все было еще впереди. Закончилась родня, но начались соседи, близкие и не очень, лорды и их супруги и даже великовозрастные отпрыски, особенно дочери. Уже через пару часов я поняла всю глубину своего попадания. Ко мне решили присмотреться не только соседи, но и их дочки, достигшие того самого возраста, когда пора задуматься не только о платьях и чулках, но и о достойном женихе бездна. Вот только этого мне для полного счастья и не хватало. Сначала я улыбалась и отвечала вежливо, но когда меня познакомили уже с седьмой юной и крайне милой соседкой, терпение начало заканчиваться. И ладно бы просто знакомили! Так нет! Меня чуть ли не допрашивали о планах на ближайшее будущее и о наличии невесты подружки, причем почти не скрывая своих истинных целей. Я крепилась но моя улыбка была уже больше похожа на оскал. Стоящий рядом старший братец Джованни периодически иронично хмыкал, но не позволял себе большего. А средний Джиммерли так и вовсе отошел пару минут назад, чтобы самым неприличным образом заржать за углом. Гады! Все гады! От очередной юной прелестницы меня отвлек вновь прибывший гость, оказавшийся западным соседом Джерардо Лупресто. Хм, а симпатяга. Вот на кого надо всех невест вешать, а не на меня. Добрый вечер, наместник. Высокий и темноволосый лорд в камзоле, расшитым черной блестящей нитью, выглядел невероятно презентабельно, а уж на моем фоне так и вовсе настоящим великаном и истинным лордом. Молодой, чуть старше моих братьев, но уже с той самой уверенностью в почти черных глазах, которые появляются только у тех, Кто нес настоящую ответственность за свои слова, поступки и владения? Мужественное лицо нисколько не портил небольшой шрам у левой брови, а идеально выбритое лицо являло миру твердый подбородок и небольшую ямочку на правой щеке. Когда гость приветливо улыбнулся, черные волосы были коротко, но очень стильно острижены и уложены, что в купе со шрамом намекало на его военное прошлое. Все это недвусмысленно указывало на упрямый, волевой характер и бешеную популярность у женщин. Даже я внимание обратила, что уж говорить об остальных юных дамах, которые моментально зашушукались и захихикали за моей спиной. Его рукопожатие было крепким, и меня словно током прошибло. Бездна! Что это было? Джерар не стал торопиться, решив прилететь одним из последних, и не прогадал. Наместник еще крепился, но по его раздраженному взгляду, мельком брошенному на стайку девушек, было ясно: парни уже начали обхаживать. Помнит, помнит, с ним пытались провернуть то же самое. До сих пор пытаются, что уж там. Поэтому и не прилетает первым, чтобы юные, но невероятно хваткие и настойчивые леди лишний раз не цепляли его своими коготками. Он ничего не имеет против женщин, наоборот. Он их очень любит, причем взаимно. Но жениться — нет, увольте. Он сам решит, на ком и когда. Добрый вечер, наместник. Джер не удержал усмешки, когда парень поторопился ему навстречу. По достоинству оценил новый конзол, подал руку. Безна? Что это было?» Зрачки парня, стоящего напротив, затопили голубую радужку, став черными провалами, и по его сбившемуся дыханию стало ясно. Этот огонь, безудержный лавой пробежавший по венам, задел не только его. Но что это было? Неужели отголоски клятвы? Странно. «Добрый вечер!» Парень отдернул руку и ответил приятным юношеским баритоном: Что озадачило Джерарда вновь? А куда делся бас? Найдя в себе силы поблагодарить гостеприимного хозяина за приглашение и, пожелав тому успехов во всех начинаниях, Джерард предпочел пройти вглубь зала, где проводился прием. Поприветствовал знакомых, отдал дань вежливости пожилым дамам приметил огненную шевелюру саламандры, которая наверняка являлась той самой одиозной бабулей. Я озадачился поисками иной леди. Вы? Ее здесь не было. Жаль. Неужели не прилетит и не поздравит брата с новой должностью? «Лорд Джерардо, какая приятная встреча!» Демон не успел понять, как и зачем а с ним уже энергично знакомилась леди Эпифания, которая, судя по таинственному ироничному блеску в янтарных глазах, решила сегодня завязать максимум полезных знакомств. «Много о вас слышала, но до сей минуты думала, что слуги преувеличены, однако сейчас уже думаю, что они преуменьшены. Как ваш батюшка до сих пор просиживает штаны при императоре? Вы меня не помните? А мы виделись. Вам было всего годика три, не больше». Женщина забрасывала его подробностями, о которых демон предпочел бы никогда не слышать. Но избежать внимания говорливой Саламандры не представлялось возможным. Та зажала его в углу так грамотно, словно владела навыками ближнего боя и обезвреживания особо опасных противников. В какой-то момент Джерарда поймал на себе чей-то ехидный взгляд. Но когда попытался определить, чей, то увидел лишь темноволосую макушку наместника и его старших братьев, оказывающих юному лорду моральную поддержку. Очень смешно, ага. Как будто ему своей приставучей родни мало. Только на днях тетка писала, что в гости собирается, и едва сумел отвертеться. А еще отец в том месяце намекал, что внуков пора, словно у сестры своих детей не было. А вы еще не знакомы с моей внучкой? Ох, как жаль. Девочка еще не подъехала, но уверена, она вам понравится. Бездна. Может, хватит уже? Конечно, понравится. Вот только без ваших усилий. Этот странный энергетический удар, возникший во время рукопожатия, так сильно вывел меня из равновесия, что отвечала я словно в тумане, но, кажется, верно. По крайней мере, сосед удивления не высказал. И вскоре отошел. Я же все пыталась разобраться в том, что это было, углубилась в свои ощущения: что-то знакомое. Очень знакомое. Безна. Да, это же чистая некромантия! Он некромант, но зачем он это сделал? До него я успела пожать больше полусотни рук, и ни с одним лордом не возникло подобного. А с этим что не так? Я нашла взглядом широкую спину соседа, и в этот момент она неуловимо напомнила мне другую спину. Такую же широкую. Хм, а они похожи. Дальние родственники? Все может быть. Мысль получила толчок к развитию, и я нахмурилась. Пока я проводила собеседование с кандидатами в управляющие, успела узнать, что парочка демонов были засланными шпионами именно от Джерарда. Были шпионы и от других соседей, но... Джерарда, Джер, некроманты, военные, амулеты, меняющие внешность так, что не поймешь, шрам слева. Я похожа на дуру? О, да! Я и есть дура! Но зачем? Последние полчаса я предпочитала находиться в обществе братьев, которые помогали мне избавляться от излишне навязчивых и беспардонно непонятливых леди. Но периодически искала в толпе гостей высокую фигуру западного соседа и все больше утверждалась в мысли, что Джерарда и Джер — одно лицо. Единственное, чего я не понимала, — зачем он это сделал. Решил помочь по-соседски? Как-то сомнительно. Преследует какие-то свои цели? Уже больше похоже на правду, но какие? На эти два месяца у него появился доступ ко всем моим делам, и это настораживало. Одно дело доверять обычному демону, управляющему, связанному со мной клятвой, а другое соседу, имеющему непонятную выгоду от подобного сотрудничества. Сотрудничество, начавшегося со лжи, ненавижу, как долгут. «Сама не лучше, но я лгу не ради корысти, а он — бездна!» Я в очередной раз нашла взглядом соседа, которого в этот момент атаковала моя говорливая бабуля и не удержалась от ехидной ухмылки. «О да, так тебе!» Отвернулась, навострила ушки, и до меня донёсся не такой уж и тихий бабулин голос. «А вы еще не знакомы с моей внучкой? Ох, как жаль! Девочка еще не подъехала, но уверена, она вам понравится!» И тихий но слегка нервный ответ демона. «Да-да». «Ба! Что я слышу? Ты стала сводницей? Вот уж не ожидала! Хотя...» «Я ему понравлюсь! Я ему так понравлюсь! До смерти!» Ехидная ухмылка легла на мои губы, и ее сразу заметил Джи. «Кого решил убить?» «Секрет!» Я тихо хмыкнула, отмахнулась, Но затем ворчливо добавила. «Моя воля — всех!» «Скоро уже утро. Когда они все начнут расходиться? Надоели!» «Крепись, брат!» Джо хлопнул меня по плечу. «Это судьба! Не ной!» «Я не ною! Я строю грандиозные планы мести!» Братцы хохотнули, переглянулись и рассмеялись снова. «Вот такие у меня веселые родственнички. Люблю их. Но лучше бы...» Им тоже уехать по добру, по здорову, и поскорее. В моем плане родни не предусматривалось. К счастью, вечер и ночь были не бесконечны, и под утро, когда гости дорогие, в прямом смысле, съели и выпили все. У них хватило ума начать расходиться, при этом не забывая благодарить и приглашать меня с ответным визитом. Я кивала и улыбалась, улыбалась и кивала, жала мужские руки, прикладывалась к женским ладошкам, прощалась и мысленно выгоняла тех, кто медлил. И вот. «Ура!» Я выдохнула шепотом, больше всего переживая, что сделала это слишком рано. Внимательно осмотрелась, не поленилась и прогнала по этажам сонных служанок, которые подтвердили, что из гостей остались лишь самые близкие родственники, и только после этого с чистой совестью отправилась к себе. Спать! Но прежде... «Гровкин!» «Да, господин Дэниэль!» «Узнай через своих!» Когда господин Джер прибыл на место? Необходимо точное время, это важно. «Вы его в чем то подозреваете?» Гремлин чуть нахмурился. «Немного». Я ответила уклончиво, не став ничего пояснять. Но управляющий не рискнул настаивать. Лишь поклонился, кивнул и ответил, что все сделает в лучшем виде. Мало того... Отчет о пребывании господина Джерна на изумрудных разработках будет на моем столе сразу же, как только он их покинет. Хорошо, а теперь точно спать!